Глава 62. После визита Эдгара Бола Дэнни ужинает зеленой жижей, по виду похожие на сопли, а по вкусу на овощной сок В8. Но в отличие от В8, у жижи противный вкус. Тем не менее, он все съедает, потому что по-настоящему голоден с тех пор, как впервые очнулся в больнице. По правде говоря, впервые после поездки в Ганал в округе Дарт. Теперь все изменилось. Дэнни чувствует себя спасенным. В девять часов приходит медсестра с парой обезболивающих таблеток. Дэнни говорит ей, что обойдется без них, по крайней мере, и сейчас. Она удивленно спрашивает. Серьезно, И вы сможете заснуть?» «Думаю, да. Оставьте их на столике, на всякий случай». Что она и делает. Затем проверяет повязки и желает Дэнни спокойной ночи. Дэнни желает ей того же у него болит живот, но боль терпима, если не делать резких движений. Он берет пульт от телевизора, щелкает каналы, затем выключает. Дэнни вспоминая слова от Горобола. «Вы можете вернуться к своей прежней работе, если захотите». На самом деле, от подобной мысли у него щемит в груди. В Маниту есть люди, которые всегда будут верить, что Дэнни в чем-то довиновен. Да Сплетни, как радиоактивные отходы у них долгий и ядовитый период полураспада. Стив отправил Дэнни электронное письмо с несколькими вариантами съемного жилья в Нидерленде и Лонгмонте. Неделю назад Дэнни бы не смог себе этого позволить. Но если Эдгар прав насчет денег… Дэнни продолжает размышлять, когда проваливается в первый крепкий сон с тех пор, как ему приснилась заброшенная автозаправка. И спит до часу 20 ночи, когда ему снится второй сон.